Томас осторожно приподнял край одеяла и с облегчением понял, что ошибся. Ног было две. На одной из них черный чулок. Это многое объясняло. многие были молодые, красный педикюр на той, что без чулка, и блондинка была вроде бы натуральная. Надо даже большая редкость по нынешним временам. Ноги зашевелились. Томас поспешно опустил одеяло. Ему не хотелось, чтобы блондинка проснулась, потому что придется разговаривать. А он сомневался, что сможет достойно поддержать беседу. Не все сразу. Постепенность. Во всем нужна постепенность. Сначала нужно было освоиться в этом новом для него мире. Томас соскользнул с кровати и с высоты своего роста оглядел спальню. Небольшая и очень шикарная, так, очень, в стиле какого-то Луи, но немножко похожа на поле боя. Везде разбросаны шмотки, его серые брюки почему-то висят на зеркале трюмо, а сюртук валяется посреди ковра, рядом с ним что-то черненькое. «Что у нас черненькое?» Томас поднял. «Платье шелковое, невесомое и какое-то очень коротенькое». На тумбочке возле кровати, переполненная окурками пепельница, два пустых бокала. Перед зеркалом целый набор косметики, духи Шанель номер пять. Хорошие духи, дорогие, но делающие его присутствие здесь неуместным. Или косметика неуместна. И вообще, что это за спальня, и почему он в ней На спинке кресла Томас обнаружил белый махровый халат и надел его, потому что вид его голого тела с узкой грудью и тощими ногами был не очень эстетичен. Халат оказался мал, даже не прикрывал коленей, он запахнул халат на груди, затянул пояском и продолжил обследование. В спальне было три двери. Томас осторожно приоткрыл одну из них и выглянул. Там обнаружился просторный холл, обшитый дубовыми панелями, с ковром на полу с большим зеркалом и бронзовыми бра на стенах. Одна дверь из холла была явно входная, массивная. Другая двустворчатая, с матовыми стеклами с травлением, как морозный узор. Из-за нее доносились музыка и мужские голоса. Томас прислушался. Музыка была телевизор а голоса говорили по-русски. Отдельные слова различались, но вместе не складывались. В холле были еще какие-то двери, но выходить в холл и заглядывать в них Томас не рискнул. Он вернулся в спальню и открыл вторую дверь. Это был стенной шкаф. Вешалки пустые, только на одной черное лайковое пальто и длинный красный шарф, а внизу чемодан — из дорогих, с колесиками и выдвижной ручкой, чтобы его вести. Бирка на ручке SR-469 GVATLL. Она означала, что чемодан прилетел в Таллин рейсом 469 швейцарской авиакомпании Swiss Air из Женевы. Это был не его чемодан. Такого чемодана у Томаса никогда не было и пальто не его. И шарф За третьей дверью была просторная ванная и туалет. все было отделано розовым кафелем. Это озадачило Томасса какое-то смутное воспоминание о ванной и туалете шевельнулось в его голове, но там облицовка была черной, кажется. Из ванной выходила еще одна дверь Томас открыл ее и снова оказался в том же холле. — Как это? — Ничего не понятно. Понятно только одно — пить нужно немножечко меньше. Мужские голоса за дверью продолжались. Они показались Томасу отдаленно знакомыми. Он на цыпочках пересек холл и приблизил ухо к стеклу. И услышал странный тип, сплошные загадки. Какие загадки? Жил себе человек и жил. Потом сорвало с места и понесло. Война всегда все перемешивает. Что тебе кажется странным?